21. Билли проснулся так, словно вынурнул из воды. Ловил ртом воздух, спрятал лицо в трясущихся ладонях. В том глубоком сне он видел вот что. Он был точкой сознания, пятнышком души, подводным центром разума и дрейфовал над океанским дном, которое видел черно-белым. Кромешным, как и полагается, и дно вдруг ухнуло в расщелину. Марианскую впадину, словно спекшуюся тень. Его бестелесное существо дрейфовало дальше, и после непреодолимо долгого дрейфа он снова что-то увидел внизу, поднимавшееся, плоский кусок тьмы, растущей из тьмы, умоляющий точку зрения. Билли во сне знал, что это будет, и боялся его рук, его множество щупалец и бесконечного тела. Но когда оно поднялось в слабо освещенную воду, где стало возможно различить контуры, он узнал этот ландшафт, потому что это был он сам. Лицо Билли Хэрроу, Гигантское. Глаза раскрыты и вперенные в небеса высоко наверху. Огромный он давно был мертв. Заспиртован. Кожа в струбьях, глаза размером с соборы, в катарактах от фиксатора, широкие липкие губы обнажили зубы, слишком большие, чтобы можно было вообразить. Консервированный труп Билли, выброшенный каким-то подводным катаклизмом. Билли дрожал на кровати. Он понятия не имел. Утро снаружи или какое там время наступило согласно распорядку церкви без часов — Ему внезапно и очень сильно захотелось сказать Мардж, что Леон мертв. До того Билли о ней не вспоминал, и ему стало стыдно. При мысли о Леоне он зажмурился и задержал дыхание. Билли попытался напрячь внутри себя то, чего коснулся, когда на него напал гос когда стекло разбилось и все вокруг замедлилось. На подносе стоял стакан с мутным напитком. Чернильный пасет Больше никто не станет опаивать его тайком. Выбор за ним. Это подношение, надежда, хотя сны он видел и без помощи чернил. Билли стал пророком-заложником, а Вгуром в заключении. Им играли как фигурой в вариации апокалипсиса. Прочитав будущее, полагалось просчитать. Предсказания — это квантовые ставки, соревновательное прозрение наиболее вероятных исходов. Эти отклонения, несогласия, незаменимы при расчетах, при триангуляции возможностей. Никто не знал, что делать теперь, когда все предсказатели сошлись во мнении. Билли схватился за раму кровати, уставился на чернильный дурман. Раздался стук и вошел Дэйн. Прислонился к стене. На нем была куртка, в руках сумка. Долгое время никто ничего не говорил, просто смотрели друг на друга. «Я не ваш пророк, Дэйн», — сказал Билли. «Спасибо, что спас мне жизнь. Я этого так и не сказал. Прости, но это... Вы должны меня отпустить». «Билли все еще в розыске, да, но... Ты можешь мне помочь?» Дэйн закрыл глаза. «Я родился в церкви», — сказал он. «Здесь познакомились мои мама с папой. Настоящим верующим был мой дедушка, папа моего папы. Это он меня учил». Он читал со мной катехизис, но я хочу сказать, это же чушь, да? Надо не попугайничать, надо понимать, он проговаривал со мной все. Он открыл глаза и достал из сумки снаряжение, осмотрел, вернул назад. Из ствола, чего-то вроде пистолета, торчал наконечник гарпуна. Большинство моих друзей, ну сам знаешь, что такое церковь для детей, вырастают и забывают. «Да? А вот я...» «У меня было призвание. Ты знаешь, что сказал Тефтекс?» Дэйн изучал экипировку. «Мы можем тебя защитить. За тобой охотятся госы долбанной саби. Всем нужно то, что у тебя в голове, Билли. Знаю, знаю, можешь мне не говорить, у тебя в голове ничего нет. Какая разница?» «Что ты и делаешь?» Спросил Билли. «Свою работу». Что я только не делал для церкви. Не спрашивай что, потому что я не скажу. В каждой вере есть свои пауза, во время которой как будто затаили дыхание даже пустые коридоры. Крестоносцы, сказал Билли. Дэн пожал плечами. Я хотел сказать чернорабочие, решалы, поедатели гашиша, госпитальеры, Фрэнсис Хакили «Санкционированные мокрушники верующих». Примечание. Фрэнсис Х. Килли. Персонаж серии детективов Мартина Круза Смита. Инквизитор. Конец примечания. «У всех есть свои бригады апокалипсиса, Били на самый черный день. Ждут, как короли под горами, хотя короли бы не смогли под прикрытием». Он рассмеялся. «Не смогли бы попасть на работу в центр Дарвина!» Дэйн задрал рубаху. Его кожу покрывали килоидные рубцы. Он показывал их один за другим и называл как питомцев. «Часовщики», — сказал он, — «секта спасителя», «мученики Марии», «этот» — длинная изменистая лента. «Это не за божье дело. Просто стычка с мерзавцем. Он нас обкрадывал». Приблизились шаги, но прошли мимо. Дэйн смотрел в потолок. «Знаешь, в чем вопрос?» – спросил он. «Чему ты предан? Богу? Церкви? Папе? А если они расходятся во мнениях?» Он не опускал глаз. «Чего хочешь ты и чего хочу я – разные вещи. Ты хочешь быть в безопасности и не быть пленником. Чего ты хочешь больше? Потому что здесь безопаснее всего». Хочешь еще и отомстить заодно? А я хочу своего бога. Может, на какое-то время направления совпадают. Если мы это сделаем, Билли, мы с тобой. Я должен знать, что ты не сбежишь. Я не угрожаю. Просто говорю, что ты умрешь, если попытаешься справиться с этим говном сам. Если мы это сделаем вместе, я тебе помогу. Но и тебе придется помочь мне это значит что ты должен мне доверять но безопасности даже не жди понимаешь если мы пойдем у тебя на хвосте все он забрал сумку безопаснее оставаться здесь но тебя не отпустят они хотят знать что ты видишь дэн постучал пальцем по голове зачем ты это делаешь сердце билли опять ускорилось «Потому что мы не вправе просто смотреть. Нужно спасать Бога». «Они думают, что это правильно», — сказал Билли. «Я читал о движении без движения. Мур считает, что это праведно двигаться, как кракен на доске, не двигаясь». «Ну скажи, очень удобно, что это толкование позволяет ему сидеть на жопе ровно. Тебя не отпустят». «Мне нужна твоя помощь, но заставлять я тебя не собираюсь, и время не на нашей стороне. Итак...» «Я не тот, за кого ты меня принимаешь», — сказал Билли. «Я не святой, Дейн только потому, что всего лишь резал кальмара». «Что тебя больше пугает, что ты пленник или что ты святой?» — спросил дэн «Я не прошу тебя кем-то быть». «Что ты хочешь сделать?» «Ты оказался посреди войны. Врать не буду, не скажу, что ты отомстишь за своего приятеля. Гос тебе не по зубам, как и мне. Я предлагаю не это. Мы не знаем, у кого Кракен, но мы знаем, что его ищет Тату. Если он заполучит такое, это из-за Тату убили твоего друга. Лучший способ ему насолить — вернуть Бога». «Лучше я предложить не могу». Билли мог бы остаться среди раболепных тюремщиков, предлагающих галлюциногены, преданные и смиренно записывая любую ахинею, которую он затем наплетет. «А они будут тебя искать?» – спросил Билли. «Если ты от них отобьешься». «Что навлечет, это дезертирство. Дэйн настанется без церкви, которая его вырастила». Герой-вероотступник, несущий веру в сердце тьмы, паладин в аду. Целая жизнь послушания. И к чему она привела? — О, да! — сказал Дэйн. Билли кивнул. Сунул чернила в карман. Сказал. — Пошли. Двое караульных у ворот были в шоке, когда увидели Дэйна. Кивнули. Благочестиво потупили глаза при виде Билли. Ему тут же захотелось изобразить «Глаз Божий». «Я ухожу», — сказал Дэйн, — «по работе». «Конечно», — сказал младший привратник, переложил дробовик из руки в руку. «Это мы сейчас», — начал копошиться с дверью. «Только», — сказал он, показав на Билли. «Тефтекс сказал, нам нужно его разрешение». дэн закатил глаза. «Даже не приставайте», — сказал он. «У меня миссия, и он ненадолго мне нужен, чтобы кое-что разнюхать». «Нужно то, что у него здесь!» — постучал по голове Билли. «Вы же знаете, кто он?» «Что знает? Не тратьте мое время, я его тут же верну!» Охранники переглянулись, Дэйн добавил низким голосом. «Не тратьте мое время!» «И что? Они ослушаются Дэйна Парнела? Они открыли ворота. «Не запирайте!» — сказал Дэйн. «Он скоро!» и повел Билли по лестнице. Билли за его спиной рискнул оглянуться. Дэйн распахнул люк и вытащил его мимо редутов из мусора в заднюю комнатку Церкви Христа в Южном Лондоне. Через окна врывался свет. Вокруг оседала лондонская пыль. Билли моргнул. «Добро пожаловать в изгнание!» — тихо сказал дэн опуская люк. Теперь из-за верности долгу он стал предателем. Двинули. Они прошли мимо кухни, туалета, хлама. В главной комнате в круге стояли стулья. Билли и Дэйн вышли на собрание в основном пожилых женщин, прервавших беседу. «Все хорошо, милок», — спросила она. «И вторая. У тебя все в порядке, дружок». Дэйн не обратил внимания. «Они...» — прошептал Билли. «Они поклоняются Кр... поклоняются Кракену?» «Нет, это баптисты. Взаимозащита». «С секунды на секунду Тевтекс поймет, что мы ушли. Так что надо убираться подальше, быстро. Следуй за мной и делай все, что я скажу и когда скажу. Попытаешься оторваться, и тебя найдут, Били и ты умрешь. Нам обоим этого не хочется. Понимаешь? Иди быстро, но не беги. Готов?»